Глава 7. Увидев стоящие на берегу соленого озера машины, Елюшка упал в трещину, рассекавшую иловую корку, и в воздух поднялась темная пыль. Мучительно захотелось чихнуть. Он ухватил себя за нос и потер переносицу. Потом осторожно выглянул. Неподалеку от ближайшего въезда на мостки стояло то, что в южной пустоши называли «карательной колонной». Харьковские цеха иногда присылали такие для защиты своих интересов. Эти колонны были сродни диверсионным бригадам топливных королей, рыскающим по пустоши в поисках нелегальных нефтяных скважин. Под нелегальными, естественно, подразумевались те, которые копали независимые старатели, не входящие в московские кланы. Ну а карательные колонны харьковчан уничтожали доморощенные оружейные мастерские если те начинали производить что-то отличное от простейших пороховых самострелов и слабосильных арбалетов. А еще громили оружейные рынки, стоило им хоть немного разрастись. Арсенал на корабле был единственным местом, где активно торговали оружием и которое харьковчане пока не пытались уничтожить. Неужели теперь собрались? Колона состояла из двух бронеходов, на взгляд бандита, довольно-таки устрашающих платформы на четырех осях с черными ребристыми колесами, на платформах приземистые железные коробы с решетчатыми окошками в клепанной броне. Вверху по центру короба была вращающаяся башня с четырехствольным пулеметом. От кормы одного броневика шел провисающий кабель в железной оплетке. Заканчивался он на передке громады, висевшей между бронеходами. Гирюшка слыхал от Захара, что эту штуковину называют «боевой гусеничной башней». Конус с широким основанием и срезанной верхушкой состоял, насколько он помнил рассказы механика, из алюминиевого каркаса, закрытого алюминиевыми же пластинами, а поверх еще и броней из нескольких слоев толстой грубой кожи. Пули такую не возьмут, даже если в упор полить В покатых стенах были щели для стволов, В основании стальная дверь, а заканчивалась башня небольшой круглой площадкой, закрытой железной оградой с бойницами. Над площадкой торчал медленно вращающийся ветряк, а на двери был нарисован герб цеха, приславшего эту колонну. Два перекрещенных пушечных ствола и над ними взрыв, похожий на распускающийся цветок. Башня высотой с двухэтажный дом стояла на гусеничной платформе. Никакой системы управления видно не было. Рулевое колесо с педалями и прочим пряталось в основании башни. Ерюшка прикинул, что внутри могли засесть бойцов 10, не меньше. Еще у Соленого озера стояла пара непривычно больших мотоциклеток. Три колеса, два сзади и одно спереди, а посередине, сваренная из рельс треугольной рамы, перевернутое решетчатое ведро, под которым запросто вместились бы 2-3 человека. Под ведром была упрятана и рулевая вилка с сиденьями Пара бронеходов, пара мотоциклеток, да башня. Непонятно, зачем все это тут стоит. Если харьковчане решили всерьез с арсеналом разобраться, то ведь мало одной колонны. Как бы угрожающе не выглядела боевая башня, ничего она кораблю не сделает. Там же куча людей живет, и стволов у них немерено. Да их всех, чтобы перебить, Харьковским целую армию прислать надо. Бандит приподнялся немного выше. Крышка одного ведра была опрокинута. Из него по пояс высунулся цеховой солдат. Жилетка с карманами и петлями, где висело всякое оружие от большого ножа до ребристых гранат. Голые мускулистые руки в наколках, сетчатый платок, обматывающий шею и накрывающий голову. И все это бледно-желтое с неяркими зелеными разводами. В руке бойца была длинная самокрутка. Со стороны колонны тянула дурман травой. На переднем бронеходе устроился еще один харьковчанин, тоже в платке, а еще в пятнистых бриджах и высоких черных сапогах на шнуровке, плотно облегающих ноги, повторяющих контуры лодыжек и ступней. На башне под лениво вращавшимся ветряком сидели двое – Внизу из-под платформы торчали ноги в таких же облегающих сапогах, похожих на толстые черные чулки. Правая двигалась, словно обладатель ног, подергивал ею в такт мелодии, которую напевал себе под нос. Из-под нища доносился стук молотка по железу. Колонна харьковчану корабля. Что это значит, дерюшка не мог понять. Вот был бы здесь хозяин, он умный. Он во все сразу врубается. А Дерюшка? Да нет. И Дерюшка, а вернее уже не Дерюшка, теперь он Дерюга, тоже умный. А иначе почему он стал первым хозяйским помощником? Именно он, а не, к примеру, Стопор, или там покойный Малик, или тот же Захар. Был Дерюга у Захара на побегушках, а теперь сам на механика покрикивает. Большой Дерюга. А еще отважный, меткий, умный. Бандит даже улыбнулся, так приятно это звучало. А раз умный он, значит, сам все сообразит и все решит. Вернется к хозяину, который волнуется сейчас там, за долиной с гейзерами, и скажет «Не переживай, Макота». Умный Дерюга все проблемы закрыл, все утряс. А Макота и ответит. Боец на мотоциклетке, выпустив изо рта клуб дыма, щелчком отправил самокрутку в сторону бандита, И тот, вздрогнув с усилием, вернул внимание к происходящему впереди. Самокрутка упала в паре шагов от трещины, ударившись о твердую корку, взорвалась красными угольками и стала гаснуть. Почему колонна тут стоит? И почему вход в корабль перекрыт? Связано это как-то. Наверняка. А как? Может, харьковский корабль атакуют? Да нет. Не похоже как-то на атаку. Они вон даже и не глядят особо в его сторону. Подул ветерок. Дымок над самокруткой завернулся смерчем. Поры ветра поднес прозрачное сизое облако к трещине. Ноздри дерюшки затрепетали от сладкого запашка. И вдруг он совершенно для себя неожиданно чихнул. Вышло по-настоящему громко и звонко на всю пустыню. Впереди произошло какое-то быстрое движение. Дерюга во время своего богатырского чиха зажмурился, а когда снова открыл глаза, в его сторону были направлены несколько стволов. Внутри у смелого Дерюги все оборвалось, дрожь прошла по телу, он сжал кулаки до боли, вдавив ногти в ладони. — Кто это там? — спросил сидящий в мотоциклетке боец, целясь из револьвера. — сдай Вижу его! — откликнулся голос с вершины башни. В больнице показалось лицо в желтых очках, потом над железной оградой выпрямились двое с автоматами. Дерюшка сразу понял, что это автоматы, потому что они были точно такие же, как у охранников графа. Один перегнулся через ограду и направил на дерюгу ствол, второй, по перекладинам, приваренным к стойке ветряка, забрался повыше и стал там крутиться, приложив ладонь козырьком к колбу, выглядывал, есть ли вокруг колонны еще кто-то. «Людоед?» с любопытством спросил мужик в Он вытащил из чехла на груди и нацепил на нос большие очки с закопченными грязно-желтыми стеклами. На правом стекле был нарисован черный прицельный крест. «А вот сейчас и увидим», — ответил Моздай. «Эй, ты! Вылазь!» Дерюшка лежал ни жив, ни мертв. Человек, стучащий под нищем башенной платформы, выбрался из-под нее и поднялся на ноги сжимая в одной руке молоток устрашающих размеров, а в другой нож, тоже не маленький. Лицо его было в копоти, на голой груди поблескивали пятна машинного масла. «Что это такое?» — хрипло спросил он. «За нами кто-то из трещины той следит», — лениво пояснил харьковчанин, сидящий в мотоциклетке. «Из другой высунулся еще один, тоже в платке и с револьвером» потом откинулась к низу полукруглая дверь в основании башни и оттуда показались два автоматчика сугубо проверь что ли окликнул Моздай сверху он один там я вижу эй ты у нас под прицелом попробуешь ствол вытащить сделаем из себя решето понял механик не спеша зашагал к трещине почесывая выпачканную в масле грудь На животе его красовалась татуировка, повторяющая рисунок на двери башни, стволы и взрыв над ними. Дерюшка глубоко вдохнул и поднялся, вытянув руки над головой. Он к тому моменту клял себя последними словами. Дерюшка вообще легко от хвастовства переходил к самоуничижению, которое, впрочем, также легко сменялось приступами спеси. Непостоянен он был в чувствах неуравновешен и противоречив. Хозяина он любил и одновременно ненавидел за грубость его и за то, что, по мнению бандита, не отдавал тот большому Дерюге должного. Боялся Макоту временами и хотел даже убить, и был в то же время ему предан всей душой. Бандитская жизнь Дерюшке разом нравилась и казалась чрезмерно опасной, суматошной и какой-то несулящей ничего хорошего в будущем, что ли. Убивать ему тоже нравилось. Забавно это стрелять по людям, как по мишеням, таким бегающим, но боялся крови и рукопашного боя, не любил ножи и вообще всякие острые штуки, а сам себе дерюшка казался то лихим бойцом, умным стратегом и вообще отвязным парнем, а то довольно-таки жалкой, глупой и трусливой личностью. «Не стреляйте!» – дрожащим голосом попросил бандит, но напомнил себе, кто он есть такой, приосанился, даже руки слегка опустил, откашлялся и добавил хрипло «Не стрелять!» «Замри!» — рявкнул сугубо, и Дерюшка снова вытянул руки так, будто они двумя туго натянутыми лесами были привязаны к небу. Сугубо приближался, очень многозначительно помахивая ножом, а молоток положив на широкое плечо. Дерюшка понял, что это конец, Задание он провалил, не успев даже толком приступить к выполнению. На корабль не проник, ничего не выяснил, спалился, как последний идиот. Сейчас большому отважному дерюге, который на самом деле никакой не большой и не отважный, а натурально маленький, испуганный дерюжка дадут ключом по башке, потом свяжут, затащат в эту страшную башню и там начнут пытать. А он боль плохо переносит и расскажет врагам про отряд, притаившийся совсем недалеко за долиной с гейзерами. Конец всему. «Харьковские ведь током пытают», — так Захар рассказывал. Вспомнил он и едва не упал, так плохо ему стало от этой мысли. Даже в глазах потемнело на мгновение. Вон и ветряк у них, стало быть, «электричество есть», Картина того, как голый дрожащий дерюшка сидит посреди большого гулкого помещения, примотанный к железному стулу, с ногами в тазу полном воды, а вокруг стоят зловещие харьковские душегубы и подносят к его беззащитному телу оголенные концы провода, который идет от жужжащего где-то в полутьме генератора. Картина эта столь явственно возникла перед его внутренним взором, что он вдруг завизжал и со всей силой отчаяния засандалил сугубу носком ботинка между ног, а после прыгнул назад, повалившись спиной в трещину, развернулся и ужом пополз прочь от колонны карателей.